Глава вторая. «Лето». А пацха во дворе Кагуа стояла простая. Одна стена была от дома из каштановых досок, остальные стены – плетеные из рододендрона с узкими ячейками. Пол земляной ничем не прикрытый, над деревянным потолком прятался чердак, к нему поднималась лестница. На чердаке хранились запасы сухой еды и шерсти. В центре опацхи было костровище, стоял жестяной столик для жарки рыбы, а на кирпичной треножке старый котел для мамалыги. Примечание. Мамалыга – каша из кукурузной муки. С потолка свисала цепь. К ней подвешивали котлы поменьше – для супов и каш. Кроме того, под потолком крепилась просторная плетенка. На нее для копчения укладывали сыр, рыбу или баранину. По стенам размещались плотные гирлянды из красного перца, лук, веники, чугунная сковорода, кастрюли. Над проемом, выводящим на веранду, висели оленьи рога. Над другим, ведущим к сараю, были прищеплены шакальи-клыки и старая, успевшая побледнить шкура дикой свиньи. А пацха была кухней, но в ней также и спали. Валера помнил, как в детские годы его оставляли на ночь возле придавленного поленом огня. В душном доме разрешалось спать только зимой. Помнил он и то, как ел мамалыгу пальцами с аджикой, копченым сыром и телятиной. Примечание. Аджика... Острая ароматная приправа. Тогда, в довоенные годы, тарелки были редкостью. Сейчас в опацхе из всех кагуа спала лишь бабатина. Она говорила, что в комнатах ее посещают головные боли, а сны не разлетаются по странам. Еще бабатина говорила, что опацха хороша вечером, когда с гор спускается прохлада сквозь плетеные стены в спину дует студеный воздух, а спереди от костра тянется жар и приятные разговоры, и вкусна закуска, а вино, поднятое из глубоких кувшинов, не пьянит, но ублажает. Ну, я встречал в море дельфинов, что не говори, их много тут, рассказывал Батал друг Валеры. Случалось трогал их, да, бывало всякое. А мужчина поднял вилку, нахмурился, позабыв, о чем именно хотел сказать, потом вскрикнул. «А, это было даже однажды, что видели дельфиниху с дельфиненком, мертвым, она его всю носом носила, подталкивала к воде, отпускала, ну он тонул, так она снова подхватывала, тащила к воздуху. Дура думала, что он еще задышит, а он мертвый был. Мы неделю ходили в ту бухту под Кындыгой. Так она три дня с ним плавала. Уж не знаю, спала или в ночь тоже с младенцем носилась, но тело его мягким стало. Вот-вот разложится, а она все к воздуху толкает. Глупая. Может, бросила это дело, может, еще что? Мы потом ее не видели. Да. Качну головой Саша Джантым. В этот вечер также гостивший в Апатсхе Кагуа. Всякое случается. «Я одного не понимаю», – промолвила Баба Тина. «Неужели ему больше нечем заняться? Должна быть у него семья, дети. Ладно я, старуха, скоро 90 лет. Едва хожу и все время ворчу». «Баба Тина». Разом вступили Саша, Батал и Дауд. Ну, а этому что? Молодой, плавал бы, рыбу ловил. А чего ему ловить, когда он ребята кормят Улыбнулся Саша. Взглянул на молчавшего Амзу, потом добавил. Ладно, не обижайся, я знаю, много не даете. Может, он, как и мы, сети поставит, да плавает потом, пошутил Дауд. «Дома у него нет, значит, крышу чинить не надо. Курятника нет, кур кормить не случается. Так ведь и апацхи нет, готовить незачем». «Слушай, хорошо живется человеку!» Вскрикнула баба Тина, рассмеявшись. «А так, это подай, то сделает, там заколоти, а тут плавай себе!» Еще долго говорили о дельфине, о его малых заботах. Каждый старался рассказать что-то интересное о диковинном жителе моря, что видел и слышал сам, и что видели или слышали другие. Только Анза молчал. Изредка кивал, если к нему обращались, а так уныло макал в соус кукурузной лепешки. Грустил от того, что подобные разговоры ему казались напрасными. В них не было настоящей жизни. Амза знал, что говорить так можно всю ночь, а потом следующую, и до старости. Отвлекаясь от чужих речей, он думал об Зоу. Где тут плавал, с кем играл, о чем думал? Наверняка Фалина в ответ размышляла о своем диковинном друге-человеке. Юноше захотелось сейчас же отправиться на лодке в море. Однако он знал, что ему не разрешат. Бася и местан ждали у входа в пацху, нюхали и присматривались, не угостит ли кто-нибудь курочкой. В сумерках было видно, как застыл с прямой осанкой кот, как подле него лежит пес. Лето сгустило зелень, раскрасило обочину и овраги, зацвела Фихуа. Амза подолгу рассматривал ее цветки. Каждый лепесток был малой белоснежной люлькой с розовым одеяльцем. В центре, между лепестков, собирались длинные красные столбики с желтыми комочками на концах. Появились и медовые ароматы, и такие, что несли горечь. Прочая трава пахла арбузами, иногда грибами. Долгим вниманием можно было угадать другие запахи, но чаще пахло морем. Солнце окрепло, и теперь в полдень сельчане отдыхали в тени. Ветер Чебан гнал по небу отару своих могучих белоснежных овец. Те перекатывались, стеснились, иногда превращались в табуны гривых лошадей. Амза сидел на лавке возле дельфина, пансионата для рабочих рыбзавода. Простым рыбакам туда ходу не было, ведь они числились за рыб колхозом и связи с заводом не имели. Руководили здесь грузины. «Чего грустишь?» К Амзе подошел старик Ахраабидж. Да еще один. В твоем возрасте мужчине нужно бегать с друзьями, да поглядывать на девушек издалека. Здравствуйте. Ну? Не могу не грустить. Мне скоро 18 а, -а, а Старик присел рядышком, приставил к забору кизиловую трость, скрутил папиросу, провел по ней языком, закурил. Воздух исказился черствым вкусом табака. «В армию, значит, не хочешь?» «Да», – вздохнул Амза, затем, помолчав, добавил. «Вы не подумайте, я не боюсь. Все служили, и я буду. Даже если б мне предложили отказаться, я бы сам пошел. Отец войну воевал, Дауд служил, а Чите рассказывал». Когда служил Дауд, были другие годы. — заметил Охрабич: Не хочу оставлять дом, семью и дельфина, — промолвил старик. — Да, вы считаете это глупо? — Нет, отчего же. Твой Бзоу, наверное, хороший друг. По крайней мере, он молчит. Охрабич тихо рассмеялся, показав темные зубы. От его глаз разошлись частые морщины. Он провел костяшкой указательного пальца по седым усам и добавил: Значит, и глупых вопросов не задает. Это точно. И никогда не обидит. Уж поверь, ему можешь довериться. Человек обманет, потому что у него слишком много слов. Человек умеет себя оправдывать и часто сам уговаривает себя на плохое. А звери просты, коли скалится, то и укусит. А нет, так будет добр. Если б люди меньше говорили, то и зла, поверь, было бы меньше. Страшно его оставлять. Боишься, что уплывет? Да, ведь меня не будет два года. Амзав скинул правую руку, качнул головой. И друзьям-то я скажу, матери объясню, а ему? Как ему сказать, что я уезжаю? что так положено, что у людей нельзя жить там, где хочешь. Два года. Амза не посмел рассказать о страхе за жизнь Бзоу. Он опасался, что дельфин опять выплывет на берег, но теперь его не успеют спасти. Да и кто его будет спасать? Что, если рядом окажется Мзауч? Уж он-то обрадуется. «Быть может, как вернусь, его не будет». Четыре месяца осталось. «Так чего сидеть плакаться?» – вскрикнула Храбич. «Иди, уверен, он обрадуется твоему приходу. Веселись, пока можешь. Потом, как придет время, и тосковать будешь». Амзар смеялся. «Вы не беспокойтесь, я здесь так, просто присел. Мы скоро рыбачить пойдем, пока тут подожду». «Ну, раз у тебя есть свободная минута, пойдем со мной. Нечего сидним сидеть и грустить. Старик, что ли? Вот мне такое можно. И бабки твои. А тебе запрет. Вставай, кое-чему научу. Заодно поможешь. Там нужно быстро делать. А я всю быстроту давно потерял». Амза пошел за стариком к его дому. Во дворе Абиджей было шумно и суетно. В траве бегали куры, под лимонами ссорились пес и кошка. Батал, сын охры, колол за сараем поленца. Приветствуя гостя, он махнул топором. А иначе внучка охры кормила толкающихся свиней. Из дома слышались женские голоса, часто восходившие криком или падающие причитания. На веранде шаткого стола бормотало радио. «Смотри». Старик указал юноши на высокие пеньки тонких стволов. «Это батал с утра срезал. Теперь пора прищеплять. Тебе Валера говорил, как прищепляют?» «Нет». Амза нахмурился. «Ну вот, учись. Это была дикая груша. Плоды были вот такие». Ахра согнул указательный палец кольцом. Прищурившись, изобразил, что не может разглядеть. «Кислые!» «Жуть!» «Толка, в общем, не было. Теперь здесь будет яблони. И хорошее!» «Это как?» – удивился юноша. «Очень просто. Сейчас, подожди!» Ахраабидж, быстрым шагом, неуклюже опираясь на кизиловую трость, сходил в дом. Там успел покричать вместе с женщинами, на выходе пугнул закрутившуюся курицу, принес матерчатые свертки. «Это черенки!» Я в мае нарезал их с садовой яблони. Хранил без воздуха, в темноте. Вот они у меня здесь, в тряпках. Амза с интересом слушал и следил за всем, что делает старик. Важно черенки срезать по косой. Видишь, как получилось? Юноша коснулся советочек: Теперь будешь помогать. Сперва нужно срезы черенков очистить от воздуха, напильником. Ахра лезвием продавил узкие ямки в зеленом пеньке, возле коры, затем быстро вставил в них острые веточки, сочной сердцевиной внутрь. Амза, по его указанию, тут же плотно облепил места соединений влажной глины. Главное, чтобы воздух не попал. На каждый пенек пришлось по 3-4 ростка. «Ну вот, надеюсь, примутся». Если повезет, через три года можно будет первый урожай собрать. Если доживу, угощу, а нет, так сын угостит. Вот была груша, теперь яблоня. Амза, вытирая грязные руки, улыбнулся. Братья Кагуа готовились к ловле. Даут укладывал сеть, высвобождал из связки деревянный буек. Бзоу плавал возле берега. Он теперь не боялся подплывать к самому мелководью, где почти задевал пузом камни. Дельфин ждал, когда люди, наконец, выйдут в море. Иногда в недовольстве брызгался, брызги летели слабо, и Бзоу научился вбирать в рот воду и направлять широкую струю камзе. Юноша отбегал, смеялся и обещал поторопиться. «Ну что, в этот раз ты пойдешь на малене, — спросил Дауд. «Да, все-таки глупо так прятаться». Можно было бы всем идти. Ты знаешь, что нельзя. Так ведь никто и не следит. Кому какое дело, что мы собираемся в рощи? Это наша забота. Не только. Сам знаешь. Грузины узнают. Первые побегут жаловаться. А чего им жаловаться? Как будто им от того хуже. Хуже, сказала за спиным Зауч. Братья Кагуа обернулись к младшему Цугба. Приветствуя, кивнули, но разговор прекратился. Вскоре пришел Феликс. «Смотри-ка, дельфин уже тут. Рыбу просит, да?» – спросил Мзауч. Ему не ответили. Мзауч приблизился к воде, посмотрел на плавающего Бзоу. «Не понимаю, чего вы с ним возитесь? Вот дождетесь, обкрадет чьи-нибудь сети». «Он не вор», – заметил Амза. «Вор! Все они воры!» амза Отвернувшись, начал осматривать лодку, хоть в этом не было нужды. «Он тебя использует, и все. Ты ведь его кормишь, вот он и вьется за тобой. Он мог бы так виться за любым, даже за мной. Только я скорее выброшу рыбу». Мзауч поднял плоский камень, говорил и легонько подбрасывал его. Отец рассказывал, как дельфины воровали из его сетей белугу. Стоит к ним подплыть, так разбегаются» а потом выныривают и смотрят издали. Мол, не поймаешь, смеются гады. Феликс сел на сухое бревно, оглядевшись, закурил. Дауд продолжал укладывать сеть и, кажется, не слушал чужих слов. Амза уныло вычищал из лодки грязь. Бася лежал в тени забора у дороги. «Отцу удавалось их стрелять. У нас дома лежит челюсть одного. Разве я не показывал? Заходи, покажу». «Можно я твоему дружку показать урок, чтоб умней был?» Мзауч усмехнулся. «Был бы жив отец, и твоего бы пристрелил». Амза вновь подумал, что в его отсутствие Бзоу захочет общения, приблизиться к человеку, даже к такому, как Мзауч. Младшего сына Цугба увезут в армию позже, 18 ему исполнится в конце октября. До этого дня он, если захочет, сумеет навредить Афалине». Нужно будет уговорить брата, заботиться об зоу, решил юноша. Дельфин, завидев чужаков, перестал дурачиться и теперь просто плавал из стороны в сторону. Хочешь, докажу, что ему от тебя нужна только рыба, улыбнулся Мзауч. Смотри. Амза повернулся к говорившему. Молодой цугба бросил в море камень. Бзоу, оживившись, ринулся за броском. Вот, думает, что рыба, пулю тебе, а не рыбу. «Дурак ты, Мзауч!» – промовил Амза. Бзоу выглянул из воды, удерживая камень на носу. Завидев это, Амза рассмеялся. Мзауч сплюнул и шагнул к лодкам. Лицо его погрубело. Братья цугба были крепки телом, но некрасивы. Было в их образе что-то настораживающее. Узкие щеки, широкий нос, лоб, поднятый дугой. Мзауча, кроме прочего, обезобразили стянутые шрамы от ожогов на ноге. «Кто еще дурак?» – прошептал он. Остановился, поднял другой камень. Амза, заметив это, встал. Феликс щелбнул в сторону папиросу. Мзауч замахнулся на Амзу, усмехнулся. Швырнул камень к дельфину. Всплеск воды промазал. «Ты!» – крикнул Амза. «Ну я, и что?» «Думаешь, не сделаю еще раз?» Мзауч прошел языком по верхней губе. Наклонившись, поднял очередной камень. «Буду кидать, пока не попаду». Бзоу, наблюдая за происходящим, выглядывал из воды. «Что ты сделаешь, а? Будешь смотреть, подергивать кулачками и называть меня дураком?» Мзауч, негромко, но отчетливо произнес Дауд, «Положи камень и уходи». «У тебя с твоим братом есть свои лодки и своя рыбалка. Уходи!» Заучи замер. Взглянул на Феликса, потом на поднявшегося Даута. Сплюнул еще раз, уронил камень и зашагал прочь. Его сапоги шумно разъезжались в мелкой гальке. Бзоу сопровождал лодку. Часто выныривал возле нее, чтобы вдохнуть. Иногда вдруг ускорялся и серой проскальзывал под веслами. Дельфин любил, крутясь по оси, плыть под самой поверхностью. Амза удивлялся тому, что даже в большой скорости Бзоу не волновал воду. Она оставалась спокойной, будто и не пропускала через себя двухметровую дурачущуюся субмарину. Когда Афалина мчался, его спинной плавник, вставленный к воздуху, болтался, словно короткая, но толстая бичева. В селе готовились к ежегодному очистительному молению в честь анан Его устраивали и многие века до советской власти, и в сталинские годы. Случались гонения, запреты, но люди неизменно шли к богам предков. Не смущало абхазов и то, что на груди их давно висел православный крест, а в доме каждого стояли иконы Божьей Матери. С тех пор, как в Абхазию заселили грузин, Местный люд должен был приветствовать их тайно, под угрозой тюрьмы и расстрелов. Нынче на смерть, конечно, за язычество уже не осудили бы, но сельчане продолжали собираться скрытно, позволяя каждой семье посылать лишь двух-трех человек. Пустые дома могли вызвать подозрения. За три дня до моления сыновья Гычуа обошли все абхазские дворы, чтобы собрать деньги, Так были куплены два быка, мука, соль. Каждый знал, когда ему нужно выйти, куда идти. Кагуа направили бабу Тину, Валеру и Амзу. Ночное моление не требовало заявлений или действий, но юноша волновался. На два года военной службы ему придется забыть священную рощу. Прежде, когда ходили другие, Даут или Хибла, Амза радовался рассказам, ощущал пережитое ими моление как свое потому что соблюдал должное. На следующий день не ругался, не злился и вообще дурных мыслей себе не дозволял. В армии ему никто не передаст ни речей жреца, ни случившихся разговоров, да и поганых слов там наверняка не избежать. Чтобы Бася не преследовал уходящих, пришлось запереть его в душевой. Пес не понял такого обращения, лаял, скулил и скребся в дверь. Дауд приготовил ему миску вареной рыбы и картошку, чтобы извиниться потом за вынужденное заточение. Валера, Амза и Бабатина вышли, когда за Пицундой погасло солнце. Дорога была пустынна. В грузинских домах слышались голоса. В кустах терлась траву кошка, вдоль изгороди брела корова, машин не было. Вскоре слева и справа подступили прочие абхазы. Приветствовав друг друга, они шли вместе, но старались держаться на расстоянии, чтобы их поход не казался шествием. Поглядывали в грузинские дворы. Из темноты появился многовековой тис. Его кряжестый сохший ствол представлялся жилистой шеей старика, из которой вместо головы рос десяток ветвей, изогнутых, покрытых дряхлой, местами почерневшей корой. «Из тиса получается хорошая посуда!» С особым прищуром улыбнулась Баба Тина. «Правда?» – спросил Амза. «У, у на высшем уровне. Только из нее кормят тех, кому задолжал». Валера усмехнулся. Деревья и кустарник обступали со всех сторон. В лесу было темно. Звезды и луна не освещали путь, поэтому идти приходилось медленно. Ногой выискивать возможные корни. Впереди уже были заметны отблески костров. Дубовая роща. В час ночи жрец начал церемонию. Людей было много. Здесь собрались не только жители Лдза, но также женщины и мужчины из соседних сел. Перетоптывались быки. В потревоженном огнями мраке скрывалась тайна. Меж старых дубов, меж старых дубов долгому взору являлись духи прежних лет. Когда-то сюда шли деды сегодняшних стариков, слова их были такими же, чувства схожими. От этой мысли сердцу становилось тесно в груди. Амза подумал, что сейчас не решился бы возвращаться домой один. В темноте ожило нечто губительное и непокорное, то, что пугало древних нартов, живших и плодившихся на этой земле. Могучие наследники Калхиды становились на колени, молили богов, которых не знали духов, которых не видели, о спасении, о благой судьбе. Жрец, хранитель святилища анал в обычные дни был крестьянином, как и его друзья, ел рыбу, смеялся грубым шутком. Теперь он обращался к непостижному началу бытия. Жаркие костры освещали лица, над спинами сгущалась лесная тьма. Амза следил за всеми движениями, запоминал каждый голос. В свете огня пропал прочий мир. Небо низкое серое, деревья угольно-черные и словно не настоящие, всюду злые шорохи. Быть может, с гор спустились звери и теперь ждали лучшего мгновения, чтобы напасть. В кустах угадывалась поступь медведя, камень представлялся притаившимся волком, а мелькнувшая тень – перебегающим шакалом. Поговорив с людьми, жрец обратился к быкам. Грубым движением перерезал им горло. Тяжелую туши неуклюже обмякли на земле. Жрец показал свои окровавленные руки. Мужчины, подняв ножи, занялись разделкой. Гачуа равняли столы в одну полосу, до того длинную, что она пересекла почти всю прогалину. Все устроились на скамейках и тихим слогом подняли будничный гул. Амза улыбнулся, заметив, что баба Тина успела пожаловаться соседям на одолевшие капусту сорняки. Костры стреляли с смоляными сгустками, с бычьих боков стекал сок, падая на угли, шипел, взвивал темный дым. Пахло до того сытно, что многие, между слов, вынуждены были чаще сглатывать слюну. Спустя два часа мясо было готово, ни специи, ни соли к нему по обычаю не добавили. «Ну, садимся с миром», – сказал жрец. Его голос был твердым, однако едва звучал на другом конце стола. Приходилось передавать слова по цепочке. Жрец начал молитву. Собравшиеся обратились к востоку. Разговоры стихли. По окончании молитвы дозволялось приступить к трапезе. Гачуа разносили корзины с мясом и мамалыгой, выкладывали пищу на стол. Ни тарелок, ни вилок, ели руками, вытирались травой. Вино пили из малых стаканов, одно из правил – уйти с моления нужно в сознании. За едой говорили, смеялись, за таким большим столом общей темы не было, каждая группа обсуждала что-то свое. Некоторые пели, играть на инструментах запрещалось. Говор стихал только на время тоста. Жрец вставал со стаканом вина. Старик знал, что с дальней стороны его не слышат, но кричать не хотел. Многие помнили порядок тостов, а потому сами знали, за что или за кого пьют. Так, для начала вино предложили за Бога, потом за жреца. Далее за всех гачуа, которые помогли собрать деньги, купить быков, подготовить столы, скамейки, костровище Следующий тост – за старейшин. 12 тостов. И с каждым из них надо было полностью осушить стакан. Жрец молил богов о благе для всех пришедших сегодня, для их родственников и для прочих абхазов. Кроме того, просил о благоразумии, призывал быть верными своей земле, желать и творить только мир. Пусть война будет у чужих, у тьмы это ее дело, наше дело. Жрец вскинул руку.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 Когда люди встали, чтобы умиротворить растревоженные мясом и вином животы, Амза пересел к Зауру. Юноши говорили мало, но им было приятно сидеть рядом, так было спокойнее. С каждым стаканом ночь становилась темнее. Казалось, что люди ютятся в малом светлом шарике. Едва погаснут костры, ночь сожмет в своей горсти их слабые тела. Земля была холодной, трава шепталась с ветром, птицы волновали листву, пахло едой, вином. Уходя, каждый обещал, что забудет на день о грубости, что не допустит в дом ссору, что во всем поможет соседу. Амза понура шел по сумрачной тропе, высматривал по сторонам любое движение. Боялся, что по чьему-то магическому знаку все люди исчезнут, и он останется один. «Вы хоть заметили, что джантымов не было?» – спросила Хибла, вернувшихся с моления Валеру и Бабу Тину. «Нет, их не было!» – удивился Валера. «Почему?» «А харцвы налить?» «Примечание! А хардсва – напиток из кислого, коровьева, козьего или буйвалиного молока!» «Налей!» Все вышли к столам на веранду. Выпитое вино сказывалось сонливостью. Амза щупал свои ноги, они были мягкими, теплыми и будто чужими. Они, как и все, пошли, довернулись, да Хибла разливала охарцву. Чего же? За ними следили грузины, увязались от ворот и шли по пятам. Глупость. И все же Сашка прошел до моста, а там свернул. Понял, что ничего хорошего не получится. Вот и вернулся, потом зашел к нам, рассказал. «Да», – качнул головой Валера. Этой ночью сны амзы были диковинными. Ему виделось, что он шагает по воздуху, поднимается выше, к верхушкам старых дубов. Из тьмы и безветренного покоя к нему выплыл шар, блестевший словно в огне. У этого шара, у этого шара были маленькие голова и хвост. Он был живым, говорил женским голосом, и Амза будто бы знал эти слова, но чего то не мог понять их значение. Шар приблизился. Юноша почувствовал исходящее от него горячее веяние, отступил и упал на землю, оказавшись на прогалине, где этой ночью участвовал в молении. Ни столов, ни скамеек. Он был один, шар исчез. Амза взглянул на свои руки – и увидел, что те черны, словно уголь. В страхе он проснулся. Предрассветный час, сонливости как не бывало. Да, ну и сон. Интересно, что бы на это сказал жрец? Захотелось увидеться с Бзоу. Дауд спал на соседней кровати. Амза тихо покинул комнату. Дверь скрипнула, но никого не потревожила. Юноша, не умываясь и не завтракая, вышел в калитку. Бася дремал на веранде, Местан лежал в будке. На улице никого не было, ни людей, ни коров, ни собак. В полумраке дорога была едва различима, но Амза мог бы пройти по ней и вовсе с закрытыми глазами. Воздух был холодным и влажным, потому бодрящим. Несмотря на выпитое вчера вино и краткий сон, тело юноши было свободным и сильным. Амза чувствовал, как ступает его нога, как раскачиваются руки, мягкие, но готовые к ловким движениям. В этом были молодость и здоровье. Улыбнувшись, Амза побежал. Ветер трогал лицо, удары шагов, собственное дыхание, стук сердца, чуть более отчетливый, но такой же размеренный. Юноша был счастлив. Хотелось бежать долго, до вечерней звезды, до вечно горюющего брата, Хулпиецв, Да его убиенного спасителя, брата Шарпиецв. Перепрыгнув через забор и оказавшись на галичном пляже, Амза остановился, успокаивая дыхание, рассмеялся, огляделся. Солнце еще не выглянуло из-за восточных холмов, но по небу уже разошлись его отсветы, Словно бы неудачливый маляр опрокинул по горизонту таз желтых и коричневых красок. Берег до серых гостиниц спецунды был пуст, море неспешно перебирало камни, шелестело слабым приливом. Амза освободил лодку от снастей, толкнул ее к воде и скорыми грибками направил дальше из бухты. Бзоу не спешил встретить друга, должно быть плавал сейчас в Голомене, там рыбачил или спал. А то и уговаривал к свиданию девушку. Этот образ понравился юноше. Стоя в шаткой лодке, Он крикнул «Бзоу!». Кричать громко Амза не решался, боялся, что его услышат на берегу. Вода была холодной, юноша коснулся ее рукой и поморщился. В ожидании тело расслабилось, захотелось спать, глаза напряглись, словно в них заглянул дым. Ноги были напряжены после недавнего бега. Амза знал, что спать в лодке опасно и не позволял себе забыться. Однако опустился на дно Лёг головой на брезентовую подстилку и вынужден был тут же подняться. У правого борта затеснились десятки пузырей. Они торопливо лопались, казалось, что вода вскипает. «Бзоу!» – рассмеялся Амза, стараясь высмотреть в темных переливах своего друга. Вскоре поднялся и сам дельфин. «А я думал, ты спишь или с девушками краснеешь?» Улыбаясь, юноша гладил мордочку Афалины. «Слушай, какой все-таки длинный у тебя нос? Длиннее, чем у дяди Батала. Знаешь, когда ты стоишь вот так...» Амза отвел нос дельфина в сторону, поставив его вертикально. «Ты похож на плавающую бутылку». Бзо мотнул головой, словно возмущенный таким сравнением, и нырнул. Поднявшись, облил юношу. «Ах ты!» Амза потянулся к дельфину, но не успел его схватить. Лодка наклонилась до того низко, что пришлось из нее выпрыгнуть в одежде. Выбросив на корму сапоги и брюки, юноша продолжил ловить Бзоу. Тот, хоть и вблизи, проплывал чересчур быстро, дразнил. Рассвет вскрылся над тихими холмами. В море входили сотни мягких встроенных солнечных лучей. Они чередовались, колебались, и порой чудилось, что свечение идет со дна из единого глубинного источника. Амза наблюдал за изменчивым узором, старался реже выныривать. Если б только он мог дышать так же редко, как Бзоу, стать дельфином, сложить руки плавниками, отбросить ноги, а вместо них отрастить хвост. И плавать с игривыми морскими братьями, как и прежде, ловить рыбу, но никогда не покидать диковины водный мир. Эти мысли прервала боль. Амза поначалу не понял ее и лишь напрягся. Потом ощутил, как от правого плеча по телу расходится колючий жар. Заметив, что юноша отвлекся от игры, дельфин его укусил. Молодой Кагуа был равнодушен к боли, но удивился и растерялся. Всплыл, забрался в лодку, стал ощупывать укус. Пять крошечных углублений на коже, из которых поднималась светлая кровь. Плечо было стянуто, будто его ушибли камнем. «И зачем?» – промолвил Амза. Он заметил, что руки дрожат, нужно было успокоиться. Вздохнув, юноша присел на скамью. Бзоу плавал возле лодки, размахивал хвостом и вертикально поднимался из воды, заглядывал за борт, дважды аккуратно ткнул юношу носом. Плавая кругом, дельфин продолжал высовываться, то сбоку, Туз кормы. Вобрал воду и хотел облить Амзу, но передумал. В итоге пустил до того слабую струю, что лишь засочилась по его длинному подбородку. Юноша улыбнулся. Да, тяжело тебе без слов. Так бы уж извинился, мол, прости, не рассчитал и все. А тут вон, крутись-вертись. Афалина дернул плавником, выставил голову. Юноша погладил его гладкую кожу. «Ладно, прощаю, но чтобы такого больше не было». Едва юноша, махнув ладонями, обрызгал дельфина, тот перевернулся, исчез в воде, а потом высокими дугами запрыгал возле лодки. Амза, раскачиваясь в лодке на волнах, смеялся. Игра продолжалась. Возвращаясь на берег, юноша удивлялся своему смущению. Ему было неловко, неудобно, будто он оказался в чужом теле, в чужой жизни». Тут были грусть, растерянность, тревога. Амза спешно привязал лодку. Не оборачиваясь, заторопился к дороге. Хотелось забыться. Забыть все, прежде всего, себя. Какие странные чувства. С чего бы это? Амза видел, как опускается на землю сапог, как мнется трава. Но это все было чужое. Руки, зуд в плече, лицо чужие. Казалось, что покой уже не возвратится. Увидев завтракающую бабутину, Тину, зевающего Валеру, юноша остановился, понял, что наваждение ослабевает. Хибла, сидя у стола, мельчила для аджики перец. На широкий гладкий камень с овальной выемкой укладывала стручок и растирала его другим камнем. Труд долгий, утомляющий. Хибла часто вытирала лоб и шею полотенцем, ворчала, а порой без злобы подпинывало ходивших в ногах куриц. Вдоль тропы от Апацхи до Душевой росли мимозы. Амзе нравилось в быстром шаге задевать их рукой и смотреть, как они покорно опускают ему вслед свои веточки. Складывают многопалые листки, будто продолговатые зеленые бабочки, обомлевшие в легком обмороке. Это было забавным, но опасным делом, Баба Тина не разрешала так обращаться с нежным растением, ругалась. Во дворах, где жила скотина, мимозу срезали, так как скот порой травился ею до смерти. В третье воскресенье июня Валера с сыновьями ездил на поле. Нужно было посынковать кукурузу. Срезать от корня малые отростки, чтобы соки земли поднимались только для главного початка. Солнце окрепло, приходилось чаще поливать капусту на домашнем огороде. а Амза окучивал картошку. Соседская шелковица предложила свои плоды. Продолговатые розовые ягоды, собранные из множества комочков, мягкие и сладкие. Желтыми цветочками украсилась дыня. У Турана в саду зацвела лиандр. Баба Тина, как и в прошлые годы, говорила брату, что не станет к нему ходить из-за этого куста. От его запаха у нее болит голова. Туран смеялся в ответ, а баба Тино угроз своих не выполняла. Частенько спешила к нему, чтобы рассказать недавние пересуды и заодно покушать. Потом действительно мучилась головой. Дауд попробовал первый из созревших персиков. На невысоких деревьях плоды выросли скромными, но сладкими, мягкие, в укусе, истекающей нектаром, персики были любимым лакомством старшего сына Кагуа. «Да, лето!» – шептал Амза и грустил, понимая, что два года не видеть ему, как цветет Абхазия, не вдыхать ее запахов, не трогать ее земли. По-прежнему лучшей забавой для Бзоу было подплыть к другу с неожиданной стороны и мягко ткнуть его в спину или в руку. Амза привык к подобной игре. Арой изображал испуг, вздрагивал, вскрикивал. Дельфину такой ответ нравился больше всего. Он радовался, переворачивался с боку на бок, потом исчезал, чтобы вновь напугать Амзу. Теперь юноша понял, что странные щелчки исходили от дельфина, но зачем и как он их издавал, Амза не знал. Не могли этого объяснить и сельские старики. Ахра сказал, что так дельфин узнает, куда плыть и чего сторониться. Этот ответ казался забавным, но бессмысленным. В последний день июня братья Кагуа следили за дельфиньей охотой. В то утро Бзоу не встретил рыбаков и позже к лодкам не подплывал. Амза удивленно вглядывался в море, надеялся приметить движение темного плавника, однако волны оставались пусты. Зашли в соседнюю бухту, в ней дрейфовали четыре лодки. В одной из них стоял Заурчка-Дуа. Рыбаки наблюдали за дельфиньей стаей. «Вовремя вы!» – обрадовался Заур. «Только началось, вон чего творят». Юноша, улыбаясь, смотрел, как с десяток дельфинов плавали друг за другом, будто устроили праздничный хоровод. Можно было догадаться, что в кругу между ними зажат рыбий косяк. А Афалины взрезали морскую поверхность, дышали снова погружались их скорость все возрастала круг сужался нам бы так охотиться промолвил один из рыбаков да ответил ему старик шарах будба которого дауд знал по редким встречам в пицунде я раньше такого не видел признал сам такое здесь нечасто случается они нас не очень-то любят жил я под ингуром Тогда дельфины к нам плавали. Бывало, мы расставляем сеть, а они в нее рыбу загоняют. Не знаю, зачем им это. Может, для забавы. Мы пробовали делиться, но без толку. Они уходили. Странные. А ты? Ты, случайно, не сын ли Кагуа? Да, Амза Кагуа. Мальчик, что подружился с дельфином? Юноша ощутил, как согрелось и потяжелело его лицо. Даут улыбнулся заметив смущение брата из-за столь неожиданной известности. «Да, это я». «Ну, значит, не мне тебе о дельфинах рассказывать». Шарах Будба почесал щетинистую щеку. «Что же, твой среди этих?» «Не знаю, может быть». Афалины тем временем сжали осаду до 10 метров. Стали по одному мощным броском пересекать отгороженную воду. Наискось разрезали кольцо. Началось представление. Не зная, куда податься, рыбины выпрыгивали из моря. Высвеченные солнцем, осененные брызгами, они трепыхались в воздухе, затем падали. В это же мгновение выскакивали их двойники, отчего казалось, что рыба не проваливается в воду, но пружиня отскакивает вверх и так обезумев, прыгает будто афалины обложили косяк огнем и заставили кипеть. Теперь мужчины разглядели, что дельфины охотятся на кефаль, и что ее много. Старик Шарах качнул головой, представив, что подобный косяк мог бы устремиться в его сети, и вновь помянул ингур. К завтраку афалин присоединились чайки. Птиц здесь стало в 10, а то и в 15 раз больше, чем дельфинов. Чайки ссорились, ругались, дрались, одни старались схватить кефаль на лету, прочие ждали, пока на поверхность поднимутся куски стерзанной рыбины. Ухватив добычу, нужно было ее защитить. Отовсюду, расставляя белые крылья, яростно крича, наскакивали жадные соседи, когтями и проклятиями они преследовали удачливого товарища. Есть приходилось на лету, укрываясь от укусов и тычков. Порой чайка заглатывала чересчур большой кусок и, нахохлившись, вскоре отрыгивала его в воду. Погоня возобновлялась. Если же птица все-таки съедала ухваченную часть и показывала, что к котрышки у нее нет ни единого позыва, то преследователи возвращались к дельфинам. А не стеснялись белых воришек, иногда даже отвлекались от лова, чтобы, подобно бзоу, ухватить за расставленный хвост. Круг оцепления сохранялся ровным, а очередь его рассечения нерушимой. Дельфин хватал всякую попавшуюся на пути рыбину, затем позволял другому сделать то же. Фонтан из живой кефали не прекращался. «Как на сковородке», — улыбнулся Заур. «А чайки-то с ума посходили». Над морской охотой теперь пестрел настоящий купол из птиц. Закончив рыбалку, Афалины дурачились возле лодок. Выпрыгивали, плескались, проносились, вспенивая воду и заставляя кончик спинного плавника расслабленно болтаться из стороны в сторону. Затем покинули бухту. Амза, помня слова «Шарах Будбы», надеялся, что Бзоу подплывет к нему. Так он мог бы оправдать свою известность. Но Бзоу не появился. «Может, его там вообще не было? А откуда нам знать?» Промолвил позже Дауд. «Они все похожи, и стояли мы далековато». «Да», – вздохнул Амза, распутывая леску. В первый день июля случился гром. Он был в горах за высокой Мамзышхой. Затем вовсе отошел к перевалу Чха. Там над кряжестыми отрогами распростерлись ливневые тучи. Частые молнии заставили пастухов прятаться в балаганах а коров собираться под деревьями. В низине, однако, погода была хорошей. Дождь здесь ожидался не скоро. Туристы на заплывшем в бухту катере удивленно вслушивались в гул грома и озирались, высматривая грозу. Над берегом, вставая от холмов, выселись склокоченные густые облака. Над ними, вытягиваясь к морскому горизонту, путанными узорами был разбросан редкий песочек дымки. Солнце в нем не терялось, светило ровно, беспрепятственно. Ароматы цветения и йода были приятны, но им мешало зловоние рыбзавода. Оно всегда усиливалось к этому месяцу. В иной день запахи гнили и рыбьих потрохов угадывались даже за километр по сторонам. А уж если дул восточный ветер, то они расходились по всему лза. «Слушай». К Мзе обратился Саша Джантым. «Я три года назад был в Батумском дельфинарии. Надо сказать, да, выступают. Чего творят? И прыгают, и танцуют, и мячики кидают, и с обручами там химичат. Может, и тебе открыть свой дельфинарий, а?» «Точно», – улыбнулась Хибла. «Хоть толк будет с твоего Бзоу». «А что, курортник приедет?» Дельфинарий редкое развлечение, и не каждому дано с дельфином. Заработал бы. Амза посмеивался, но молчал. Ладно тебе, мальчишку смущать. Вот съешь лучше меду. Турану вчера с псху привезли. Чего это он, мальчишка? Удивился Саша. Ему вот-вот восемнадцать. Джигит уже. А ты, мальчишка. Джантым махнул рукой и потянулся за ложкой пробовать мёд. Чудные они, конечно, эти псхувцы, живут чёрт знает где, по полгода с людьми не общаются, снегом заваливают, но уходить не хотят, зато мёд не спорю, что надо. Сам знаешь, туда от закона бежали, поди достань, спрячутся в хуторе или в заимке и всё, промолвила хибла, протирая тряпкой чувяки горы вновь отозвались громом у гремит это ничего пускай чайки вон в воде плавают значит грозы не будет да и не время потом недельки через две не раньше Амза разувшись поднялся с веранды домой зашел в родительскую комнату ему нравилось высматривать ее детали вдыхать запахи кожи и трав Мебель здесь была простая как и в других комнатах у стены стояла кровать, за ней тумба, в углу платяной шкаф и прибитый к нему самодельный стеллаж. Именно к стеллажу сейчас подошел юноша. Тут были выставлены три черно-белые фотографии, сохранные во всем, кроме прежде надогнутых, а теперь и надорванных уголков. На одной суровел Антон, муж бабы Тины, одетый в архалук с широким плотным воротом и повязанный кушаком. За ним виднелся старый дом Кагуа, оставленный в Ткварчале. На второй фотографии был отец Антона, Абзагу Кагуа, улыбчивый, словно испивший вина. Он был одет в бурку и папаху, отчего памяти оставил лишь свое лицо. Рядом на столе лежала шашка, а в опущенной руке Абзага держал нагайку. На третьей фотографии были два брата, четырехлетний Абзаг, и одиннадцатилетний Дауд, стоящий возле их нынешнего дома в Дзоа. Кроме фотографий двух шкатулок, поделок из самшита и двух раковин, на полках стояли книги. Тут были «Под чужим небом» Дмитрия Гуля, его «Камачич» довоенное издания, рассказы «Аламыс» Лакербая, две книги «Торба», одна «Гачуа». Больше прочих юноши нравились легенды Абхазии, напечатанные на белые плотные бумаги, одетые в зеленую софьяновую обложку, столь приятную для взора и прикосновений. Комната была неопрятной из-за нагроможденных вещей. Между кроватью и стеной собрались корзинки, мешки, тряпки. Возле стеллажа один на другом стояли деревянные ящики. В шкафу Помимо вещей лежал старый лодочный мотор. Валера опасался, что из сарая его могут украсть. Мотор не позволял дверце закрыться. Приходилось притягивать ее веревкой. Услышав во дворе шум возвратившегося запорожца, Амза перешел в свою комнату. На следующий день его ожидала излюбленная, но редкая забава – кормление шелкопряда. Утром пришел Заур. Вместе они топориками обрубили с шелковицы побеги с листьями. Собрав их в карманы, зашагали по дороге. Прогулка в семь километров. В пути друзья говорили о дельфине, о грядущем осеннем призыве. Жар становился настойчивым. Юноши вспотели, но солнце им было в радость. Улыбаясь, они подставляли ему плечи, спину, грудь. Сейчас мартовская изморость казалась до того далекой, словно принадлежало их дедам или даже прадедам. Солнце было всегда, а с ним – молодость, сила, смех. Приблизившись к длинной серой казарме, друзья увидели, что не одиноки в своем интересе. За воротами стояли четверо ребят из соседнего села. В этом не было ничего плохого, так как прожорливых гусени схватило бы на всех жителей округи. Перед входом росли буки. У молодых деревьев кора была гладкой, светло серый у старых корявой и грубой. Тут же росли три кипариса. Их тонкие стволы на втором метре делились десятком ветвей, прижатых друг к другу, тянущихся вверх и покрытых плотной хвоей. Кипарисы представлялись воткнутыми в землю гигантскими метелками, которыми, верно, нарты-великаны выметали общую избу. Приоткрыв дверь, Амза усмехнулся, придавил зубами нижнюю губу. Уже здесь, в тамбуре, слышалась чудная музыка завтракающих гусениц, шебуршание тысячи крохотных челюстей. Прерываясь, оно выстраивало особый ритм. Если долго к нему прислушиваться, то мир почудится безумным и перевернутым. Жить здесь было бы невозможно, однако пробыть полчаса считалось среди мальчишек удовольствием, если б только не губительные запахи. В длину казармы были протянуты полки, по пять у каждой стены. На них расстилали газеты. Гусеницы, светло-жемчужные и подвижные, ели четыре раза в день и, пренебрегая отдыхом, всюду лепили свои исключительно пахучие темные бусины помета. Служащим приходилось вычищать газеты. Из-за этого тяжелого духа их работа сказывалась головными болями. Младший кагуа Укладывал перед шелкопрядом листок шелковицы, обязательно из подней, бархатистой стороной вверх, и смотрел, как гусеница, изъедает его ровными дугами, шевели тонкими жвалами. При этом, конечно, подпевает общему хору. Чик-щик-шрик. От листа оставалась изогнутая ножка, а Мза выкладывал новый. Этим утром в казарме собрались семеро ребят. Они переговаривались, но чаще молчали, чтобы не мешать восторженному шебуршанию. «Куда ты?» – рассмеялся Амза, заметив, как один из его питомцев заторопился к листку соседа. «Ты свой-то не съел. Давай-ка, ползи обратно». Юноша помог ему пальцем. Скоро гусеницы вырастут до 7 сантиметров, откажутся от еды. Их движения станут медленными, а следом неизменно будет тянуться Липкая прозрачная нить шелка. Затем они начнут завертываться в кокон. Придется следить за шелкопрядом с еще большим вниманием. Если в них созреют бабочки, партию придется выбросить. Снятые в нужный час, коконы упакуют в ящик и вывезут на фабрику под суху. Там сельчанам выпишут квитанцию. По этим квитанциям в за в местном колхозе выдавали плату. Для себя служащие не выносили ни единого кокона, но не по честности, а потому что сбыть их было некому. Кто помнил непростое ремесло вываривания шелковой нити, были слишком стары, а у молодых к тому интереса не находилось. Они знали, что дело это похучее своими парами склоняет к рвоте. Дню Амза вышел на берег. Было приятно гулять вдоль прибоя, когда ноги то укрывались морской пеной, то оголялись тяжелому солнцу. Юноша хотел увидеться с Бзоу. Заметив вдалеке плавник, нырнул в волну. Проплыл вперед. Когда глаза привыкли к воде, Амза увидел, что окружен сотнями медуз, почти прозрачными, сияющими тихим серебром. Амза подумал, что небольшие, меньше кулака медузы – это души погибших моряков, не знающий, как после смерти покинуть море, а сейчас прибившийся к берегу и обещавший плохую погоду. Юноша плыл дальше. Каждым движением он отталкивал упругие, податливые тела медуз. Те прокатывались по груди, спине, но совсем не жалили. Появился бозоу. Он замер на поверхности, затем, не погружаясь, Разогнался и, расталкивая воду светлыми бурунами, устремился к юноше. В последнюю секунду, когда болезненный удар казался неизбежным, Бзоу успел остановиться. Обрушил на Амзу тысячи мягких брызг. Юноша знал этот прием, но каждый раз опасался, что дельфин просчитается. Напугав друга, Афалина, как всегда, радовался, будто ему удалось совершить нечто достойное похвалы и памяти. Бзоу часто поднимал и опускал голову, словно смеялся, плавал возле юноши кругами. Потом, успокоившись, приблизился и позволил, наконец, поприветствовать себя прикосновениями. Афалина поднимал и дыхала фонтаны, Амза с хохотом смотрел на то, как его друг выкидывает струю в полтора метра. Юноша нарочно заливал воду в Бзоу, чтобы тот ее выплюнул, Амза не знал. Нравится ли подобное обращение дельфину? Поэтому так делал нечасто, лишь в минуты особого задора. «Как же я буду без тебя?» – спрашивал молодой Кагуа и ощупывал шрамы на боках Афалины. «Ведь мы не свидимся два года, а? Что скажешь? Молчишь?» «Ну, ты прав. Зачем сейчас об этом? Успеем проститься. И для грусти найдется время. Сейчас нужно радоваться, да?» Амза прижался к дельфину, положил лицо возле спинного плавника. Бзоу, неспешно поднимая опуская хвост, поплыл. Прежде юноша отпустил бы друга, но сейчас, напротив, обнял его еще шире. Афалина поплыл быстрее, мир переменился. Волны поднимались ко рту, мешали дышать, в небе летели чайки, ослепляло солнце. Тонкие облака, соленый вкус на губах. Тело, напряженное в хватке, стало иным. Горизонт сменялся берегом. Бзо унес все быстрее, так, что вода разъедала нос, застилала глаза. Ничего не видно, и только скорость, море. Утомленная, но отзывающаяся смехом беспомощность. Вдохнув, юноша хлебнул воды и отпустил гибкое тело афалины в горле горечь амза откашлялся задышал чаще опрокинулся на спину и закрыл глаза тишина мгновением позже он почувствовал прикосновение к руке затем к ноге это был бзоу молодой когуа улыбнулся солнце разогрело лицо в этих минутах было счастье Ко второй неделе июля во дворе Кагуа объявилась чужая кошка. Никто из соседей не признал ее, и Аббатина сочла кошку не местной. Пришелицу не прогнали, угостили размоченным в рыбном соусе хлебом, лакомством, не всегда позволенным даже местану. Возмущенный кот долго мяукал, ходил возле веранды, но приблизиться к миске не решался, знал, что Баба Тина выставит его обратно. Кошка, которую за дальнейшими событиями назвали мамкой, пока что прижилась. Кроме еды, у нее было два занятия – вылизывать свои худые длинные лапки и вылизывать Басю. По обвисшему животу было очевидно, что мамка недавно окатилась. Однако котят поблизости не нашлось. Быть может, их утопили? Материнская нежность, как и молоко, сохранились непримененными. Насильно кормить кого-то кошка не сумела бы. Любить было проще. Местан от чужой нежности отказался. Бася же был до того удивлен вниманием мамки, что поначалу не успел высказать ей свое недовольство. А потом было поздно. Кошка вылизывала его при всякой возможности. Пес был в пять раз больше своей мачехи и, кажется, стыдился такой заботы. Негодуя, Бася наказывал мамку за чрезмерные лобызания. Грыз её, придавливал к земле, скрёб лапами. Стоило ей приблизиться, рычал. Кошка терпела грубость и продолжала ухаживать за псом. Засыпали они вместе, курицы, проходя мимо будки, удивлённо поглядывали на странную парочку. К бабе Тине заходили Марина и Хавида, женщины подолгу разговаривали. Повторяясь, ругая и тут же прощая мужей, вспоминали прошлые годы. Потом Марина гадала по следам кофейной гущи. Чаще обещала хорошие свершения. Хавиде предрекла скорую любовь. Та, замужняя, рассмеялась, потом сплюнула и постучала по столу. Туран привез мясо и молоко. Брат Хиблы содержал скотный двор и по давнему договору менял у Валеры свои продукты на рыбу. Так было дешевле для обоих. Свежее мясо Даут уложил в ткань, затем в корзину с мелкими, едва различимыми ячьями. Подвесив на веревке, опустил в колодец на 1 см под воду. Так оно сохранится до сентября. Другие куски были выложены в подсух для просушки. Сушеное мясо, пересыпав фасолью, хранили в высоких кувшинах. Соседи угостили кагуа тремя поспевшими дынями, каждую из которых нужно было нести в двух руках. «Хороши ягодки!» – смеялся Амза. Прочее в садах только готовилось созреть. Киви были твердыми, покрытыми грубым ворсом. Мандарины казались тесно сжатыми зелеными кулачками. Висевшие на двух ветках рыжие плоды могли обмануть стороннего человека. Они остались с прошлого года. Внутри сохли и для еды, конечно, не годились. Грецкий орех, росший меж дворов и никому не принадлежавший, пока что был зеленым. Амза и Заур раскололи несколько орехов и обнаружили там в липком соку скукоженные зародыши. Руки покрылись черным налетом, поморщившись, юноши улыбнулись. От разбитых скорлупок к ним поднялся знакомый пряный запах. По курятнику вился виноград. Зеленый, он был до того кислым, что проглотив его, можно было заболеть желудком. Кизил, любимый плод бабытины, оставался красным, но Амза им пренебрегал. Казалось, что рот от него разбухает и сморщивается одновременно. Инжир в лдзаа рос лишь в редких дворах, и нынче было лучшее время для его сбора. Часть съедали сразу, остальное сушили. Бзоу пропал. В последнюю неделю июля он ни разу не подплыл к братьям Кагуа. Такое случилось впервые. Дауд перестал рыбачить с удочкой и вместе с братом плавал в соседние бухты. Высматривала Фалину. Иногда в километре от берега вместе с чайками появлялись дельфины, но был ли среди них Бзоу, Амза не знал не мог он просто так забыть обо мне, не верю, шептал юноша. Когда Бзоу не объявился третий день к ряду, братья Когуа подумали о плохом, стали уплывать все дальше от сетей, просматривать скалы, говорили с другими рыбаками. Вечерами заплавал заплавал один, убрав весла и покачиваясь на волнах, он рассматривал море, в глубине потемневшее, а на поверхности блестящее последним дыханием солнца. Порой юноша склонялся через борт и негромко звал «Бзоу! Бзоу!» Дельфин не объявлялся. Прождав так до темноты, Амза чувствовал, что тревога сменяется раздражением. Ударял веслом по воде и кричал «Бзоу! Где тебе шакалы носят? Бзоу!» Быстро греб вперед, Потом отчаянно табанил, разворачивал лодку, бил по кормовой скамье, пинал брезент, ругался. «Рыба ты безмозглая, вот кто!» Сказав это, юноша рассмеялся, но тут же вновь погрустнел. Нужно было возвращаться. «Не переживай ты так», – улыбалась Хибла. «Что за глупость? Валера, скажи ему!» Валера кивнул, но промолчал. Амзавяло ковырял вилкой Хачапури. От гречки с сельди он вовсе отказался. Бася попрошайничал в ногах, однако хозяин не замечал поскуливающего и машущего хвостом пса. Мамка лежала посреди веранды, приходилось через нее переступать. Мистан ходил вдоль изгороди из турецких часиков, лениво поглядывал на людей. «Подумай сам», – Хибла продолжала уговаривать сына к спокойствию. «Ведь должна быть у него своя жизнь. Может, он жену нашел, семью, наконец, наладил. Теперь у него другие заботы. Накупался, надурился, хватит. Не век же ему с тобой баловаться». «Кстати, толком не проживав, – сказал Валера, – «Ты это, с чего ты взял, что он вообще мальчик?» Вопрос всех удивил. За ним упала тишина. Слышно было только, как в апацхе трещит костер. Амза пожал плечами – пожелал всем хорошей ночи и ушел в комнату. Отец Кагуани обиделся, угадав поведение сына настоящую грусть. Амза спал дурно, ночью просыпался, выходил из дома, представлял себе Бзоу, думал о барме. Прежде юноша никогда не выезжал из Абхазии. Вспомнились рассказы Даута о Чите. Дельфин не появлялся уже семь дней, когда Амза, выйдя утру на берег, Поверил, что тот исчез навсегда. Бзоу нашел среди сородичей лучших друзей, уплыл с ними в лучшие края. Быть может, он вернется следующей весной. Только меня здесь не будет. Амза не позволял себе воображать смерть дельфина. Лишь изредка вспоминал безвольное серое тело на галичном берегу. Зачем он тогда выпрыгнул из воды? Или его заставили? Но Кто? «В этом жизнь. Мне и так повезло дружить с ним три месяца. Будет о чем рассказать внукам. Только поверят ли они?» Выставив обе сети, братья дрейфовали. Амза лежал на дне, прикрыв лицо тряпкой. До утра бачу. Облака белели, подобно только что снятому сыру. С гор опять донеслись отзвуки далекой грозы. Медузы ютились в заливе, и баба Тина обещала дождь. «Смотри!» — крикнул Дауд. Амза, вздрогнув, приподнялся. Лодка раскачалась от резкого движения. «Бзоу!» То ныряя, то выскакивая из воды, он приближался к рыбакам. Отсюда на блестящем теле дельфина были хорошо видны темные точки глаз, и черное пятно дыхало. Вскоре Афалина, не останавливаясь и распуская по морю волны, промчался мимо рыбаков. Амза рассердился. «Ах ты!» – крикнул он и прыгнул с лодки. Бзоу переворачивался, вскидывал голову, шлепал хвостом, подплывал к юноше, носом упирался ему в грудь, нырял, подталкивал друга снизу, потом прятался. Принялся выпрыгивать высокими дугами. Амза отбросил и обиду, и сомнение. Бзоу снова был рядом. Потом, когда утих восторг долгожданной встречи, Юноша все гладил дельфинью голову и шептал, «Где тебя носило, паразит?» «А ты переживал», – улыбался Дауд. Потом добавил, «Ты рассказывал, что катался на нем, ну, как на лошади, только...» «Да, покажи и мне дай, а то опять уплывет». Сняв сапоги, Дауд зажал нос и спиной повалился в воду. 2 августа отмечали 43-летие Саши Джантыма. Он еще не исполнил годовой траур по смерти матери, поэтому праздник был скромный, тихий. Именинник и вовсе отказался бы от веселья, но не хотел обидеть этим друзей. Зная о горе в семье Джантыма, гости были сдержаны до вина. Пели без инструментов и танцев. Празднество обернулось простым застольем с хорошими разговорами и едой. Во дворе устроили два стола, но мест получилось мало. Пришлось накрыть столы в опацхе и на веранде. Тосты, однако, произносились разом, для всех. «А вот и наша сатаней Гуаша», рассмеялся Джантым, завидев Хиблу. «Ты это брось! По старости совсем дуреешь, да?» рассмеялась женщина. Несмотря на улыбчивость, Хибла была насторожена. Она знала, что среди гостей Айнач, племянница Батала абиджа у которой прежде был интерес к Валере. Однажды после шумной ссоры Айнач едва не решила семью Кагуа отца. Соседи за девятью годами об этом позабыли, но Хибла помнила каждую фразу того злого вечера. Валера уже заботился лишь о вине, мясных блюдах и тхемале. Примечание. Тхимали. Кисловатый соус и залычи. У, если б меня отец не держал, не пугал бы женихов, так было бы у меня пять сыновей, жаловалась бабатина, трогая больные колени. Дикообразные законы были. Что? Тогда ведь с девушкой даже познакомиться нельзя было парню. Вот, говорю, следили, да, именно следили, рассказывал соседу Саша Джантым. Только мы с Айнач вышли, так я и это, сразу заметил, что стоит кто-то. Идем, он за нами. И ведь темно, я даже понять не мог, кто это. Говорю, что следили. И что же, он позволяет себя трогать?» Спрашивал у Амзы Гваж дядя Саши. «Да, я даже катаюсь на нем», – улыбнулся юноша. «Это как же?» Ну, берусь за спину, то есть за плавник, а он плывет, так и катаюсь. Ты его, наверное, кормишь? Редко. Рыбешек пять-шесть в день, не больше. Если отец рядом, то и одной не дам. Ишь ты! – рассмеялся Гваш, поглаживая усы. А иначе по его кивку долила в стакан вино. От леса послышался крик шакалов. Гау-ка-ка-ка! Тянули они звонко и протяжно, то по одному, то вместе. Неприятный, язвительный голос, во мраке способный поднять в человеке не страх, но брезгливое опасение. Знавшие шакалов говорили, что повадки у них такие же гадкие, как и крик, но признавали, что видом зверь приятен. «Слыхал чего?» – улыбнулся Батал. «Тебя поздравляют, да?» Нынче в горах было мало снегу, — заметил Туран. Так шакалы осмелели, в псху полезли. В одном доме 50 цыплят поворовали. К нам-то уже заглядывают. Слышал, У и окур таскали. А собака ему на что? э что собака, слушай. Шакал, он хитрый, как лис, ловкий, как твоя кошка. Зашел, не заметишь, не учуешь. Ночью. От выпитого вина говор становился громче. Чаще вскрикивали мужчины, доказывая что-то соседям, смеялись женщины. Тишина случалась только для очередного тоста, раздававшегося от разных столов. Приходилось к нему оборачиваться, прислушиваться. Заур тихо подкармливал здешнего пса. Тот прятался под столом и ходил от края к краю, задевал хвостом людей и выжидал, не угостят ли его. Амза, испивший шесть стаканов маслянистого вина, смотрел вверх. Над верандой в плетеной крышей рос виноград, и в малые промежутки между листьев виднелись серебристые небо и луна. Интересно, есть ли созвездие дельфина? Не может быть, чтобы древние угадывали в звездах только медведей и скорпионов? Или они не знали, как хороши дельфины? Думал юноша и чувствовал, как теплое опьянение нежит тело. Улыбка не ослабевала. Хотелось говорить хорошее, нежное, радоваться, любить, жить. В этих чувствах была сонливость. Туран вскидывал руки до того широко, что тревожил соседа, спорил с Баталом. Хибла шепталась с Хавидой, при этом поглядывала на молчаливую Айнач. Валера, устав от еды, ухмылялся слушал громкие слова Турана, потягивал папиросу. Многие, чтобы успокоить желудок, поднялись со скамеек, прогуливались по двору. «Ты мне скажи, команды он какие-нибудь выполняет?» настаивал Гваш Джантым. «Команды?» отвлекшись от звезд, переспросил Амза. «Ну, ты можешь им управлять?» «Не знаю, не пробовал. Зачем? Я с ним просто плаваю. Он мне как брат». «Как брат?» «Да, глупо, наверное, командовать братом», сказав это, Амза тут же испугался дерзости своих слов и поспешил промолвить. «Простите, я...» Джантым на его дерзость не обратил внимания. «Ну, скажем, если ты выйдешь к берегу и позовешь, твой дельфин приплывет? Или он приплывает, когда захочет?» «Приплывет», улыбнулся Амза. Врешь ты все! произнёс из-за спины Мзауч. «Что?» – Амза нахмурился. Врешь, не придет он!» Юноша посмотрел в некрасивое лицо Мзауча. Злоба! Хочется ответить грубости, унизить Мзауча злым замечанием. Сказать о его изуродованных ногах? О его постоянно ссорящейся семье? О том, что у него большой нос?» Амза напрягся, но молчал. «Что, нечего сказать? Он тобой пользуется, кормишь его. Вот он к тебе и лезет, за рыбой». Мзауч усмехнулся, махнул рукой и уже отходил, когда Амза промолвил. «Нет». «Что?» – остановился Мзауч. Амза дышал чаще и в своем дыхании чуял вино. Мысли, только что тихие, посвященные звездам, Теперь вскрутились до того быстрым вихрем, что юноша не успевал их понять. Ударить, кричать и бить, отомстить. Если бы они были наедине, он бы изорвал этого шакала в человечьей коже. Гваж Джантым, посмеиваясь, слушал разговор. «Докажи!» «Что? Что он тебя слушает? Пойдем на берег. Ты его позовешь, там и выясним, кто прав». «Пойдем». Шепотом, словно заговорщики, юноши позвали Заура и Феликса. Вышли в заднюю калитку, шли молча, было тепло и безветренно. Пустые улицы, во дворах горел свет, но калитки были затворены. Мотыльки летели к выставленным над изгородью фонарям. Крепко ударялись о горячее стекло. Шелест моря, Амза улыбнулся, злость ослабла. Хруст шагов по расползающейся гальке, запах водорослей. Опрокинутые лодки в темноте казались обителью сказочных обнауа, лесных людей. Дома, стоявшие за дорогой, в этот час потерялись во мраке подступившего леса. Берег казался диким. На воде ветром перекатывались серебряные листья. Под луной извивалась шелковая тропа. Амза чувствовал, что алкоголь покинул его сознание. Тело по-прежнему оставалось шатким. «Ну, давай, покажи, какой ты умный!» Мзауч попробовал сидеть на корточках, но скоро утомился. Пришлось стоять. «Бзоу!» – нехотя закричал молодой Кагуа. Прежде он не позволял себе так громко обращаться к Афалине. Дельфин должен был ему помочь. «Бзоу! Плыви ко мне! Бзоу!» Амза спустился к воде. Крикнув еще два раза и почувствовав горечь в горле, юноша шагнул в море. Позабыв, что сейчас обут не в сапоги, единственные туфли сразу промокли, отяжелели. «Бзоу, ну где же ты?» Амза замер. Шебуршали обеспокоенные прибоем камни, других звуков не было. Приуныв, юноша отошел к лодкам, вытащил весло и с ним возвратился к морю. Кричал, лупил по воде. Молодой Кагуа понимал, что будет смешон, если Бзоу так и не появится. Что он скажет? Вдалеке там мелькнули два крохотных светляка. Зеленые, яркие, как глаза. Местона в ночном саду. Амза закричал громче, стал чаще шлепать веслом. Неужели показалось? «Вон!» «Что?» – спросил Мзауч. «Он плывет! Смотрите! Бзоу!» «Ничего не вижу!» Две светлые точки сверкнули метрах двадцати от берега. Амза подпрыгнул, рассмеялся. Сердце стучало чаще, тело дрожало, а в голове назревала боль. «Это он! Точно! Я же говорил!» Дельфина так никто и не разглядел. «Ну?» – спросил Мзауч. «Он был здесь. Я его видел. Говорю тебе, он приплыл». «Ну, наверное, испугался. Вас всех испугался, особенно тебя». «Кто-нибудь заметил дельфина? Говорите честно». Мзауч обратился к Феликсу и Зауру. Те промолчали. «Не знаю, на что ты рассчитывал. Разве что на выпитое вино, но прогадал. Так что хватит красоваться перед дядей Гважем. Ты проиграл свой спор. Мы бы, конечно, еще послушали твои крики». И этот анекдот с веслами. Но лучше возвращаться, а то Саша обидится. Амза напряг лицо морщинами. Кинул весло на берег. Зашагал прочь. Мокрые штанины липли к ногам. Туфли озвучивали каждый шаг тугим хлюпаньем. Юноша знал, что хибла станет ругаться. Нужно будет оправдываться, врать. Мзауч нарушно это устроил. Зачем он вмешался в разговор? «Крыса! Пахучая крыса!» Амза сдавил челюсти до того сильно, что в ушах протянулся свист. Злость! Хотелось бежать, долго, не останавливаясь, пока из зудевшего тела не выйдет поднятая ожесточенность. видел бы себя, как клоун!» – усмехнулся молодой цугба. Выругавшись, Амза развернулся, бросился к мзаучу. Галька не позволяла бежать быстро, расходилась под ногами. Неожиданно напасть не получилось. Мзауч, похоже, удивился, но сжал и выставил кулаки. Амза ударил его по рукам. Боль. Потом, тихо рыча, сдавил Мзауча объятиями, повалил на землю. Шум моря, камни, упирающиеся в бок, запах чужой кожи. Все сжалось полумраком, грохотало в ушах, Амза боролся ощупью. Юноши перекатывались друг с другом, громко дышали, но не огласили драку ни единым словом. Мелькали море и тысячезвездное небо. Мзауч обхватил Амзу сзади за шею, прижал его спину к своей груди. Амза наугад кидал назад руки, старался бить по голове. Дважды ударил по гальке. Боль. Потом еще два раза кулак попадал во что-то твердое, но податливая, слышались тяжелые глухие шлепки. Мзауч сильнее сдавил шею Кагуа, застонал грудью, втягивал, прятал голову, а Мза ударил вновь, он знал, что попадает в лицо. В темень уткнулись зубы, очередной мах кулаком и юноши расцепились. Откинувшись в сторону, Амза почувствовал, что шея окаменела, запах ночного моря юноши поднялись. Носы и губы Мзауча сочились кровью. Его дыхание было прерывистым. Амза понимал, что сейчас может окончательно сразить врага. Закончатся насмешки, оскорбления. После этого Мзауч не подойдет к нему, а встретившись случайно на улице, уныло поздоровается, но не посмотрит в глаза. Нужно унизить его перед Зауром. Пусть просит, чтобы драка прекратилась. Пусть встанет на колени и умоляет. Амза сплюнул. Нижняя челюсть стянута. Подойти и ударить, чтобы снова дернулось его уродливое лицо. Молчание и недвижность. «Ладно вам, хватит», – промолвил Феликс. «Пойдем». Мзауч, не разжимая кулаки, смотрел на Амзу. В его взгляде, кроме прежней злости, была слабость. Измятое лицо при свете луны казалось ненастоящим, словно у куклы. Братья Цугба медленно ушли к дороге. Заур приблизился к другу. Ничего не сказав, похлопал по плечу и предложил возвращаться домой. Никто не спросил Амзу о его раннем уходе со дня рождения Джантыма. Хибла за туфли не ругала, молча натолкала в них сено, выставила в сарай. Дауд перед сном говорил о стороннем. Только вечером следующего дня Валера, осматривая двигатель машины, сказал. «Да, отделал ты его прилично, на высшем уровне». Мужчина поморщился, узнав в своих словах голос матери. «Видел я, все лицо синее, ничего». «Смирнее будет, а то, как отец погиб, озверел он, что ли». Амза, полагавший, что о случившемся в семье не знают, он скрывал расшибленную косточку на кулаке, удивился. Похвала была приятной. Наутро после драки юноша гулял по пляжу, рассматривал далекие буруны, сидел на том месте, где вчера боролся с мзаучим. Почему Бзоу так поступил? Ведь он был там в волнах, я уверен, он услышал мой зов. Но... Он правильно сделал, дурак ей только. День был укрыт облаками, все притихло в ожидании грозы. Амза вышел к сосновой рощи. Он знал, что напрасно повздорил бзаучим. Злость, приятная в своем проявлении, уходя оставила тихую угодливость. Бросая камни в воду, Амза вспоминал, с каким задором Бзоу встречает его в море, как кружит вокруг лодок. Улыбнулся и понял, что Мзауча нужно забыть. Тот не достоин гнева. Пускай живет в собственной желче. Амза решил впредь удерживаться от ссор и драк. В этих мыслях снова вспомнил, что ему скоро исполнится 18, что его увезут в армию. Быть может, заставят воевать, стрелять. Не надо об этом. «Рано. Я еще в Ладзоа. Со мной Бзоу. Родные». Между деревьев вышагивали чайки. Утро, пусть сумрачное было теплым, в кустах суетились белки. От домов слышались удары топора. Сосны были высокими, чудными. Иные скупо оделись коричневой корой, другие облачились в густой наряд из -за и замелые плюща. Здравствуйте, амза приветствовал Ахру Абеджа. Старик сидел на колоде, курил. На нем были твердые сапоги, серые брюки и черкеска, опрятная, но и стертая многими годами. Ее перехватывал тонкий пояс из коровьей кожи. За поясом кинжал в украшенных красными галунами ножных. Волосы старика прикрывала черная войлочная шляпа с узкими полями. Меж ног была зажата кизиловая трость. Ахраабидж любил иногда в день, ничем не отличный от прочих, Выбранный по настроению, одеться именно так, этим помянуть своих дедов. Даже вкладывал в газыри патроны для охотничьего ружья, подаренного сыном Баталом. Трогая седину усов, улыбаясь темными зубами, старик промолвил. Теперь ты понимаешь, почему родители, прежде чем пустить к невесте жениха, обязательно накормят его вином и поговорят. В вине виден человек. Охра У -у -у. покачал головой, вскрутил вверх указательный палец левой руки. Сколько мужчин потеряло своих возлюбленных по пьяной голове. Так хороши собой. А тут выпили, да такими делались, что не признать. Кто орлом загордится и говорит, словно он на высокой горе. Да прочих мелких, как муравьев, не видит даже. Кто шакальем смехом душу свою мелкую показывает? Такую мелкую, что лыча рядом с ней пышный арбуз. Ну, и такие есть, что злыми становятся, кричат, боесловят. Кто за шашку, кто за пистолет берется? Бывало и такое, уж я навидался. На счастье забрали у абхазов и шашки, и пистолеты. Кулаками, значит, обходятся. «Вы уже знаете», вздохнул Амза «Я думал, это в тишине забудется». «Ну, как забыть такую синюю вздутую морду?» Охра тихо рассмеялся. «Мзаучий прежде был не красавец, а сейчас хуже Рябова. Ну ничего, неделя-другая и спадет, образумится зато. А ты садись, чего стоишь?» Амза сел на край колоды. Старик раскатал новую папиросу, прикрыв ладонью, закурил. Коричневый аромат табака. «Как твой дельфин?» «Хорошо». Амза не хотел рассказывать о споринцем за учом. «Знаете, обидно, что с ним поговорить нельзя. Мы вроде как чувствуем друг друга, но иногда хочется слов. Я вечером отплываю на лодке, сажусь на корму, «Он держится рядом, смотрит на меня, и тогда голос, ну...» А он молчит. «Это хорошо», усмехнулся Охрабич. «Пускай себе молчит, а то дай ему речь, замучил бы тебя своим дельфиньим трепом. Может, он оказался бы тараторкой. Ты бы первую минуту радовался, пытался бы ответить, а он, знай себе, о рыбе, о подводных течениях говорил бы». Начал бы учить тебя галсом до да сетям. Чего доброго принялся бы рассказывать о знакомых дельфиняхах? Пусть молчит. Амза улыбнулся. Ты однажды поймешь, что люди слишком много говорят. И ведь говорят-то о всякой ерунде. Все им нужно озвучить. У меня корова перестала доиться. Скоро уж должно быть отелиться. Ну и зачем это соседки? Ей, какой с этого толк? Смотри-ка, распогодилась. А я, видите ли, слепой и сам не замечу. Старик говорил разными голосами, изображая эту девушку, ту старуху. Амза смеялся. В чужом городе будет приятно вспомнить о хру. Юноша подумал, что по возвращении может его не застать. Много, много говорят. Зря это. Пока говоришь, не думаешь, а если говоришь постоянно, то значит не думаешь вовсе. Слова нужны к месту, а не попусту. И ведь поговорить-то по-настоящему не с кем. Галдеть – пожалуйста, а слушать и подумав отвечать – это редкость. Лучше уж молчать. Так что я тебе дат завидую. Хорошо, наверное, с дельфином. «Жаль, что нельзя променять людское село на море, да?» «Да, но я бы отказался. Не смог бы мать оставить». Рассматривая дотлевшую папиросу, старик спросил. «Интересно все-таки, почему он к тебе плывет?» «Бзоу, я стар, скоро уж помирать, а ведь ничего за свои годы не узнал о дельфинах. Вот той, где он живет, с кем?» «Отпрашивается ли, чтобы с тобой встретиться? Или у него нет отца? Или есть, но не строгий? Может, он потому зачистил к берегу, что его прогнали из дома, из стаи?» «Бзоу? Нет, за что?» «Ну, за чрезмерную человечность!» Ахрау усмехнулся. «Был бы он как Мзауч, то да, можно и выгнать. А тут...» «Об армии думаешь?» – неожиданно спросил старик. «Дней не считаю, но они заканчиваются быстро. Тот, что едва начался, уже склоняется к закату. Я прошу себя внимательнее жить, лучше запоминать всякую мелочь, но не получается». «Это ничего. Поверь, два года не больше двух месяцев. Считай, ты уже опять сидишь здесь, но постарел». Это ни к чему. Не проси, чтобы день скоро уходил. Так себя подгонишь к земле. Как есть, так и принимай. Амза смутился, услышав грусть в этих словах. Решил расстаться шуткой. Ладно, если найду в армии невезучего человека, уговорю его приехать к нам в Ладзоа. Это зачем? Ну как, сделаем его гробовщиком. Может, люди перестанут умирать? Подумав, Ахра улыбнулся. Дозревали последние плоды лета. В садах пошли чернотой кизил и ягоды русского винограда. Алыча располнила, окрасилась в темно-желтые оттенки. Братья Кагуа выкопали из сухой земли картошку, срезали с грядок капусту. Отнеся ту рану обещанную севрюгу, Амза остановился у трех высоких эвкалиптов. Те росли за двором дяди. Юноши нравились эти деревья. Бабатина сравнивала их с детьми бедных абхазских семей. Самотканые рубашки и штаны быстро становились тесными и в неловком движении рвались. Не имея ничего для смены, дети ходили во вретище, также и эвкалипты. Их ствол рос быстрее коры, и она трескалась, иссушалась, опадала на ветки и землю длинными нищенскими тряпками нарождалась новая кора, но ее ожидала та же участь. Все века эвкалипты стоят неприкаянно обнаженными. Прежде местный люд, подозревая в этом неприличие, называл их бесстыдницами. Забавляла амзу и жадности эвкалиптов до воды. Их листья всегда поворачивались к солнцу ребром, чтобы оно своим вниманием не отнимало у них влагу потому от эвкалиптовой кроны тень была слабая и неудобная для отдыха. «Что это?» – удивился Дауд, зайдя в калитку. На веранде стояла детская коляска. «Это Ляля», -ля», – ответила Хибла, пившая после обеда холодную охарцву с медом. «Ляля, -ля, опять принесли ребенка?» «Да, хорошо хоть в коляске». Хибла прежде работала в садике Ладзоа. Ее считали хорошей няней, и всякая знакомая, вынужденная отлучиться из села и не доверявшая мужу, несла малыша ко двору Кагуа. Валерии это не нравилось, однако он молчал. В этот раз двоюродная сестра Марины утром прикатила к изгороде коляску, позвала Хиблу и, не дожидаясь прихода женщины, заторопилась к машине. Уезжая, Крикнула, что ей нужно на две недели съездить в Гагры. У Хиблы не спрашивали согласия. Все знали, что она не откажет. Денег не давали. А в этот раз даже забыли упомянуть имя девочки. Пришлось называть ее Лялей. Кормили ребенка молочными кашами. Хибла вспоминала сказки. Вечерами заставляла и прочих домочадцев участвовать в повествовании. Она ничего не понимает. — говорил Амза. — Маленькая еще. Она чувствует. Абхазский ребенок должен с рождения слушать предания отцов. Когда тебе был год, ты любил слушать Ферхаса и Абрскила. Не все понимал, но радовался их удачам и возмущенно махал кулачками, если их предавали. — Да, — Амза, улыбнувшись, качнул головой. — Так вот, — обратилась хибла к ляле, «Знаешь ли ты, почему у голубей лапки красные, а?» Женщина пальцем коснулась носа девочки. Ребенок ответил смехом, поднял ручки. Потому что, когда по наговорам ведьмы Арупан завистники убили своего могучего брата, к нему прилетели голубь и голубка. Сосрыква, умирая, просил их передать матери Сатане и Гуаши о своей любви. Те послушно ушли в облака, а лапки их остались испачканы в крови великого нарта. С тех пор всякий голубь в память об этом рождается с красными лапками. Ляля вскрикнула, продолжила шевелить ручками. Когда же пришли волки и пожалели умирающего витязя, Сосрыква положил им на шею свой мизинец и сказал, «Пусть шея ваша станет так же сильна, как и мой мизинец. Потому у волка такая сильная шея. «Ан, мы с Амзу еще в детстве устали слушать эти сказки. Неужели ты не устала их рассказывать?» Улыбаясь, спросил Дауд. «Как ты говоришь с матерью?» Возмутилась баба Тина. Бзоу по-прежнему встречал Амзу и Даута. Он не всегда сопровождал рыбаков, но держался вблизи так, что был виден его плавник. Когда к дельфину подлетали чайки, братья знали, что он охотится за шустрой барабулькой или даже за севрюгой. Однажды Бзоу так напугал без того притихшего в последние месяцы капитана, что пес еще долго отказывался рыбачить, оставался во дворе. Все началось привычной игрой. Амза и дельфин брызгались, прятались, кто в лодке, кто в море. Бася молча наблюдал за происходящим с носовой скамьи. Афалина остановился возле пса. Они с любопытством смотрели друг на друга. Бася, принюхиваясь, вытянул нос, легонько покачивал хвостом. Бзоу был недвижен, однако вскоре погрузился в воду. Вынырнул, посмотрел на пса, вновь погрузился. Так повторилось трижды. Бася все сильнее размахивал хвостом, Щел, что с ним играют, когда, вынырнув в очередной раз, Бзоу поднялся выше обычного. Во рту у него лежала медуза. Взмахом челюсти дельфин послал ее прямиком в мордочку капитану. Пес взвизгнул, подпрыгнул, зашаркал когтями по алюминию, кинулся на дно лодки и там скуля спрятался за брезентовым мешком. И до возвращения на берег не показывался. Медуза осталась в лодке, а Фалина был доволен. Отплыв в сторону, начал прыгать, затем плавал на спине, выставляя белое пузо с мраморными разводами розового цвета. Братья Кагуа смеялись громко, до утомления, и это еще больше оскорбило сидевшего в темноте и сырости Басю. Лето заканчивалось. Солнце уменьшит жар только к ноябрю. Но сумрачных дней теперь будет больше. С южных отрогов Кавказа придут дожди. Бытые разговоры в семье не изменились, но Амза, ожидая долгую разлуку, чаще молчал. Укладывал голову на руки, слушал слова и звуки, наблюдал за жизнью. Мамка все так же вылизывала басю пес перестал этому противиться, не возражал, когда кошка ко сну сворачивалась у него под животом. Местан сидел на столе возле пепельницы. В ней была грязная вода с потемневшими окурками. Рядом стояла коляска. Хибла, тихо напевая очередную легенду, подшивала чувяки. Кот смотрел куда-то под стриху. Ляля, выглянув за бортик, потянулась к пушистому серому хвосту местана, коснулась его пальчиком. Кот, не оборачиваясь, переложил хвост. Девочка вновь дотронулась до него. Мистан спокойно подводил хвост к своим лапам, и ребенку приходилось тянуться все дальше. Ляля улыбалась, покачивалась и уже ткнула кулачком самого кота, когда, наконец, вывалилась из коляски. Упав на землю, удивилась, огляделась и заплакала. «Ну куда тебя понесло?» – запричитала хибла, откладывая чувяки. Амза усмехнулся. На дороге куда кудахтала курица. Неделю назад она тайком от хозяев отложила яйца под бук, который рос почти у гальки, принялась их высиживать. Заметив это, баба Тина ругалась. Потом скорыми взмахами разбила все яйца о камне. Квочка, выискивая их, ходила под деревом, порой усаживалась на то место, где они прежде были спрятаны, Сидела так по несколько часов. Нынче она шла по дороге, ворчала, вертела беспокойной головой и заглядывала за камни, старый комель, изгородь. «Бедненькая», – шептала баба Тина. «Ничего, смирится, домой вернется». Прочим, курам сейчас была другая забота. За ними бегал петух. Приближался, показывал, что интересуется лишь травой да насекомыми, а потом вдруг кидался на избранницу и, размахивая крыльями, топтал ее в пыли. Шум был на весь двор. Квочка вырывалась и, забавно раскидывая ноги, неслась по саду. Остальные с любопытством смотрели и ждали, когда петух обратится к ним. «Да чтоб вас!» – крикнул Валера, когда в ногах у него пронеслась растрепанная курица. Расплескав воду, он едва не выронил ведро. Амза вновь улыбнулся. Юноша нащупал на правом плече едва заметные шрамы от укуса Бзоу. Он, конечно, паршивец, но... Кого еще кусал дельфин? Да и память хорошая. Амза подумал, что о Фалине нужно было кусать сильнее, так, чтобы отметины сохранились до старости. Хибла продолжала подшивать чувяки. Под темну никто не заметил прихода туч. Вечером с гор сошел гром. Он был слабым. Дважды блеснула молния. Чуть брызнула крупными каплями. Деревья покачнулись. Вскоре все успокоилось. Затем громыхнуло по-настоящему. В небе крошились бревна и камни. Дождь упал широким тяжелым ливнем. Кагуа разбежались по двору. Нужно было затворить ставнями окна, запереть сарай, кукурузный амбар, курятник. Валера забрался на душевую. Выставленные баки могло снести, измять. Амзас с Даутом, радуясь прохладе, торопились убрать со столов все легкое и потому летучее. От вороватого ветра прятали скатерть, тарелки, пепельницы, оставленные хиблый набор иголок. Ляля, -ля, уложенная спать в коляске, Проснулась, заплакала, но утешать ее было некогда. Запахло листьями и мокрой землей. Баба Тина стояла в подсхе, осматривалась. Издалека от моря послышались чьи-то крики. Это рыбаки занимались снастями. Небо ломалось совсем рядом. Закупоривались уши, приходилось чаще глотать слюну. В этом грохоте не получалось расслышать собственных слов мерцающими вспышками озарялись могучие волы туч. Братья Кагуаса скучились по непогоде и не хотели возвращаться в дом. Сидели на пороге, наблюдали, слушали грозу. Дауд, постучи по амбару, крикнула баба Тина. Нанду, давай, давай. Дауд, сгорбившись, подбежал к кукурузнице, трижды ударил по стене. На удачу. Ливень слаб. Гром отстранился, ухнул мощным дребезжанием и ушел за пицунду. Остался лишь мягкий дождь. Виднелось зарево, капли выстукивали по крыше. Гроза вернулась, вновь над лдза стали перекатываться в каменном мешке гигантские обломки скал. Дождь отяжелел, участились вспышки. Даутно считал, что в одном явлении молнии успевает моргнуть до семи раз. Густо пахло мокрой землей. В саду надрывно закричал сверчок. Шумело так, будто масло разлили на тысячи раскаленных сковородок. Дышалось прохладно. Минутой позже гроза то покидала село, то возвращалась. Хотела показать силу все округе. На горец, днем бродивший от зеленого перевала Чхада крутых и голых подъемов цыбыхши, вспенивал бзыбь. Пугал жителей хуторов, беспокоил одинокие балаганы, а теперь в черном бешмете с блестящей шашкой в жестокой радости выплясывал на ровных берегах, обдирал старые ели и сосны. Взрывался, рушился небосвод, валунами падал в пропасть, ломался и гремил сам воздух, вокруг каждого, сидел ли он, запершись в доме, или стоял завороженный снаружи. Дрожали стекла, ветер терзал деревья. За калиткой в остроконечных башлыках пробежали братья Цугба. Молнии уже не проглядывались сквозь плотные одежды мрака, но выставляли все небо серым полотном. «Интересно, как там Бзоу?» спросил Амза. «А ему чего?» заметил Дауд. «Под водой не штормит». «Это да». Потом гроза разделилась. Частью ушла на запад, по берегу, Частью поднялась к горному северу. С каждой стороны сверкала не в попад, Но гром оставался единым. Торопливо перекатывался, Едва успевая озвучить то одно не настя, то другое. Погасла последняя зорница, Но ливень продолжался. К двум часам ночи все стихло. Утром дождь возобновился, Но гроза не возвращалась. Моросила весь день, места нюхал влажный воздух. Под калиткой расползлась лужа. Она не мешала, потому что из двора никто не выходил. Работы в такой день не было. Бобатина, ночевавшая в доме, теперь сидела схиблая в подсхе Женщины пальцами ломали семечки, молчали. Вода шелестела, срывалась с корни за длинными струями. Валера лежал на кровати, Перечитывал рассказы Лакербая. Зная слова и движение героев, часто отвлекался к своим мыслям. Так, в неосознанности иногда пролистывал до двух страниц. Случалось, что в монотонном шуме непогоды он вовсе засыпал. Пойду я, улыбнулся Амза. Куда? удивился Дауд. Купаться. Сейчас! Да! Домашние часы едва указали полдень. Накинув отцовский плащ, надев старый башлык и сапоги, Амзав взволновал лужу у калитки и вышел на улицу. Село было безлюдным. Серые тучи были густыми и низкими. Пахло влагой и хвоей. Глубокие выбоины в дороге превратились в многочисленные озера, соединенные витиеватыми протоками. Кювет поднялся грязной речкой, чернеющая землей, Она несла всякий ссор, листья, ветки, отслоившуюся кору. Море, почти лишённое волн, стало колючим. На его поверхности суетились тысячи мерцающих столбиков, вокруг которых торопливо появлялись и исчезали малые круги. Берег был пуст, туман скрыл горы, оставил взору только ближние холмы. Отчего Лдза оказалась отделённым миром, никому не принадлежавшим и вольным странствовать по океану. Амза разделся, свернув вещи в плащ, придавил камнями. Выпрямился. Ветер был тихим, но обнаженному телу стало зябко. Юноша торопливо вошел в воду. Теплая, нежная. Амза лег на гальку, и ему показалось, что он в мягкой свежей постели. Покачивался в слабой волне. Неужели там, куда он уедет, совсем не будет моря? Амза прежде не верил, что бывают края, отличные от родной Абхазии. Дауд служил в Чите и рассказывал про те диковинные места. Младший брат удивлялся и не мог даже вообразить, каково это – месяцами не знать жаркого солнца, ходить по сугробам, в которых при неловкой поступе можно утонуть целиком, словно в болоте. Дауд говорил о степях в Средней России, где взор не упирается в горы, но слабеет далью, как на море. Медуз не было. Дождь ударял по макушке тупыми иголочками. Привстав, Амза ощутил холод воздуха. «Да, теперь отсюда не выбраться», улыбнулся он, вернувшись в теплую перину вод. Юноша плавал, нырял, зажимал нос пальцами и снизу наблюдал за тем, как дождь безостановочно теребит море. Удерживая поверхность воды между носом и глазами, юноша смотрел по беспокойной глади. Потом, нырнув, кувыркался, опускался к дну, перебирал плоские камни. Возвращался на прибрежную лежанку, укладывал голову на гальку и морщился от падающих на него капель. Зря Даут не пошел. Он, наверное, никогда не купался в дождь. Глупо, ведь это так приятно. Не желая подниматься к пляжной прохладе, Амза продолжал плавать, зажав нос, переворачивался, словно делал сальто. Страх, черная полоса, громкие, убивающие удары сердца. Юноша чуть не вдохнул воду, отстранился. Это всего лишь Бзоу. Вынырнув, Амза громко выдохнул. Бзоу, предупреждать надо! Дельфин подплыл к человеку, свистнул. Ну, чего? Успокоившись, Амза трогал Афалину и удивлялся тому, что повторилось однажды испытанное. Он опять в испуге едва не ударил друга. Конечно, удар, смягченный водой, был бы мягким, но наверное, я подумал, что ты акула, оправдывался молодой Кагуа, ощупывая лохмоти на кайме спинного плавника. Странно. Я ведь тут забыла тебе о том, что ты можешь приплыть. Юноша и дельфин еще долго дурачились, вместе плавали, ныряли, крутились. Бзоу катал друга по заливу, а Мза привык к подобным прогулкам научился не терять дыхание. Потом Афалина повторил свою любимую забаву с исчезновениями и попытками заплыть с неожиданной стороны. Иногда оба раскрывали рты и ловили капли дождя. Потом начинали брызгаться. Юноша пальцами вышагивал по округлым зубам дельфина. прикладывал к дыхалу ладонь, чтобы ощутить, как тот сжимает и расслабляет свою подвижную пробку. Устав, Амза выползал на галечную лежанку. Тогда дельфин выплывал к нему. Выставив спину дождю, носом утыкался в ногу юноши, словно звал продолжать игру. «Бзоу, ну куда ты полез? Ты бы еще на пляж выбрался. Давай-ка иди отсюда, тебе нельзя на камне». Бзоу нехотя уплывал, но вскоре возвращался, чтобы позвать Амзу еще раз.